Глава двадцать 23. Я безмерно рад, что ты узнал увлекательную историю своего предка, но время немного поджимает. Я увидел, что Бошка раскисает в кашу. У него и руки задрожали, и лицо приняло цвет переспевшего помидора, и я решил его немного приободрить. Бошка, собрался? Тебе две операции предстоит. Да, да. Знаю. Отличный был мужик. Да нет, Меня тоже назвали Теодором. Что значит? Замечательно. Сейчас тебе предстоит работать на прадедовском оборудовании. Продолжишь дело предков, так сказать. Альта, чтобы обеспечить энергией исследовательский модуль отключила на время стыковочную шахту. Мне эти компромиссы не нравились. Надо поскорее закупить новые реакторы для обеспечения базы. А что надо сделать? Установить имплант мне и моему помощнику. Текио. Лэд поправил я ябушку. Как тебе угодно. Это конечный вариант или ты себе потом еще одно имя придумаешь? С трудом, но я все таки взял себя в руки. Человека ночью вытащили из кровати, потом окунули в воду, потом чуть не утопили, а затем сообщили, что его предок сыграл важную роль в становлении целой подводной цивилизации инакомыслящих. Но потрясение потрясениями, а спасать Н и выполнять задания Лидии надо. Это окончательный вариант, финальный. Больше не будет. Да ты сейчас сам увидишь, что со мной тоже не всё так просто. Да? Боюсь, сегодня меня больше ничего удивить не сможет, скептически заметил Бошку. Нужные инструменты в исследовательском отсеке нашлись. Они отличались от тех, которыми привык оперировать Бошка, но мы совместно с Альтой провели инструктаж. Ты точно всё усвоил? спросил я, ложась на операционную кушетку лицом вниз. Под него был предусмотрен специальный овальный вырез. Сложно быть уверенным на сто процентов, пока не попробуешь. Не слишком обнадежил меня бошку. Так, давайте сюда импланты. Ян передал ему пакет, из которого Хаймет достал небольшой коробок из вспененного желтого пластика, затянутый в тонкую пленку. Надрезав коротким лезвием пленку, он распаковал коробок. Тот тут же поменял цвет на красный. Специальное покрытие после контакта с воздухом сигнализировало о том, что мод был открыт. После того, как бошку побрызгал мне шею анестетиком, я почувствовал, как она немеет, становясь деревянной. Чувствуешь что-нибудь? спросил он, прикоснувшись к основанию черепа. Не особо. Бушко сделал глубокий надрез и разбрызгал другой состав, повышающий свертываемость крови на краях раны. Потом закрепил рядом с раной операционный мультитул, который подключил к своему запястью с помощью шлейфа и закрыл глаза. "Надо же", удивился доктор, получив от мультитула первые данные. "А я говорил. Я примерно догадывался, что он увидел". "Помолчи, не отвлекай". "Нет, ну надо же. Два церебрала. Ты Омега или Гамма? Мне продолжать молчать или уже можно говорить?" Бушко тяжело вздохнул. Я гамма. И как я уже говорил, меня зовут Лэд. А кто устанавливал мостик между церебралами? Очень изящное решение. Одна сумасшедшая атлантка. Ее цифровая копия у меня в дампе живет. Говорит, что она твоего предка лично знала. Как увлекательно. А можно с ней познакомиться? Не познакомиться, не пообщаться, не вспомнить старые деньки и атлантов. Ничего нельзя. Доделывая операцию, мы правда торопимся. Установка имплантов это такое дело, в котором никак нельзя спешить. Далеко за примерами мы ходить не будем. Их на платформе целая коллекция имеется. Там поспешили, здесь поторопились, а судьба пациента оказалась навсегда загубленной. Где вы убрали импланты? На чёрном рынке. А что с ними не так? Подделка? Нет, с качеством всё нормально. Произведены они более 20 лет назад. Что? Да не переживай, срок годности у них не ограничен. Элементная база и технологии остаются неизменными, и вроде бы чип пока проходит все тесты. Вроде бы? Сама мысль о том, что в мое тело встраивают железку, которая уже исполнилась два десятка лет, была неприятной. У меня и так с серебрами проблема, а ну как еще сильнее усугубиться? все таки в философии атлантов было разумное зерно. Нашему миру, самим его устоям Необходимое обновление. Но куда это годится? С момента смерти моего физического тела технологии толком не продвинулись. Да и с момента смерти Альты тоже. Большинство имплантов ОМЕК работали с уже имеющимися материалами в человеческом теле. Они лишь ускоряли выработку естественных гормонов и медиаторов, улучшая на небольшой промежуток времени ту или иную способность организма. К примеру, уже установленный в моем теле Берсерк стимулировал выработку лошадиных доз бета-эндорфина который блокировал передачу болевых сигналов. Ускоритель рефлексов установлен и работает. Теперь на очереди нейролингли для управления транспортом. С ним будет посложнее. Наберись терпения. Сначала бошка поместил центральный узел в тот же разрез на шее и подключил его к церебралу. Потом сделал тонкий длинный надрез от шеи по руке до предплечья. Там он уложил тончайшую серебристую проволочку и установил разъем для подключения. Используя искусственную кожу, он залотал все мои раны. Ну вот, собственно и все. Операция закончена. Постарайся три дня вести пассивный образ жизни, иначе швы разойдутся. Этого, к сожалению, я обещать не могу. Нам предстояло ограбить караван завтра, и я не представлял, как буду это делать, не напрягаясь. Хотя была у меня мысль, что Альта сможет серьезно облегчить задачу, но и самому придется попрыгать, будь здоров. Эх, молодёжь, ничему вас жизнь не учит, пробормотал Бошку, забыв про мой истинный возраст. Следующего зови». Операция по установке мода Яну прошла минут за пятнадцать, и мы все вместе отправились обедать. Божественно, оценил старание нашего шеф-повара Бушко. Только ради этих блюд я готов вам простить своё похищение. На платформе меня кормили отвратно. Будь как дома, Радостно произнёс Ян, которому похвала редко доставалась. "А я в некотором смысле и так дома. Кстати, я хотел бы попросить разрешения провести сегодняшнюю ночь в капсуле". "Ты что? Какая капсула? У нас полный отсек кроватей, очень удобных". Я бы с Яном поспорил насчёт этого факта, но вспомнив, что он на платформе вообще на полу спал, промолчал. "Дело не в удобстве, просто я хотел бы подробнее ознакомиться с историей атлантов". Это же настоящий кладезь!» Похвальное устремление. Я бы тоже хотел, но в водовороте событий решительно некогда было этим заняться. Альта, он может из капсулы что-то испортить на базе. Нет, связь будет односторонней. Он просто кино посмотрит. Не переживай, успокоила меня Альта. Не имел возражений. Знакомься сколько душе угодно, но потом и мне расскажи о них побольше. В принципе, таким образом я убивал двух зайцев. Я действительно хотел подробнее узнать об Атлантах, и Бушка делом займётся вместо того, чтобы праздно шляться по всему убежищу, пока мы с Яном будем грабить скупых купцов. Мы с Яном отправились спать, а Бушка остался в центре управления, смотреть сказки про своего пращура. Вернулся он только под утро, когда мы, подкрепившись остатками вчерашнего ужина, собирались отплывать. Как прошла ночь? Поприветствовал я Хаймеда. Отлично. А вот вы, думаю, не выспались. В самую точку. Установка имплантов будоражила нервную систему, и организм отказывался выключаться на сон. Но нам пора. Пока не вернёмся, можешь чувствовать себя в убежище хозяином. У нас тут круто, да? поддакнул Ян. Мы ещё планируем привести сюда толпу девчонок. Зачем? искренне удивился Бушку. — Здесь столько всего удивительного и так тихо и умиротворённо. Зачем портить это место шумом и всяческими безобразиями? Блин, чувак, и ты туда же!» Бушка явно не оправдал ожиданий Яна. Работа, работа, одна работа. Когда же мы по-настоящему повеселимся? Бегом в манту. Веселье начинается, скомандовал я. Перед запуском лодки я немного посмаковал это мгновение. Наконец-то я смогу себя почувствовать полноценным человеком. Потом подключил разъем нейролинка. Распознавание, сопряжение, готово сообщила Альта. Я закрыл глаза. Для управления субмариной они мне больше не нужны. Их заменили камеры, дававшие обзор на 360 градусов. После сопряжения не придется двигать рычагами и щелкать тумблерами. Мой мозг управлял мантой напрямую. Доступен новый функционал. "Ознакомься", объявила Альта, и у меня перед глазами побежали схемы. Сколько ж тут всего? Когда мне учить? Ты как маленький Задай координаты, включи автопилот, запусти поиск опасных целей и настройку предупреждения, и всё. Сиди читай, не отвлекайся. Э, -э как всё это включить? Альта помогла разобраться с кучей появившихся перед моим взором меню. Слушай, я начинаю радоваться тому факту, что ты практически без спроса влезла ко мне в голову, честно признался я. Ой, как ты обрадуешься, когда я оттуда выберусь, пообещала она. Странно, но мне показалось, что я буду скучать по Альте. Искен серебрала со мной не спорил, и не пререкался, чётко выполняя всё, что я от него требовал. Но Атлантка не просто выполняет, она предлагает свои варианты, обучает и подсказывает. Да и голос у неё живой, да оду и приятный и сексуальный. Интересно, это она его специально так смодулировала, или он у неё в самом деле такой? Хорош какиетничить. Лучше скажи, как там наш запасной план? Всё в норме. Будем на месте по расписанию. Расписание дело хорошее. Мы прибыли в указанные координаты минут за двадцать до того, как там должен был объявиться конвой. Нам нужно выбрать место для засады. Решил я вовлечь Яна в процесс принятия решений. Вариантов просто зашибись. Голова кружится, не знаю, какой выбрать. Сарказм напарника имел основание. То ли разведка Лидию подвела, то ли она специально нам задачу усложнила, не знаю. Но место для заседы она подобрала на загляденье. Вода, песок и, в общем-то, всё. Да и видимость тоже не подкачала. Море было спокойным двое суток, не ветерка практически. Муть осела на дно, и вода была как хрусталь. У нас крайне чувствительные сканеры. Появилась моя совидчица. И что? Будем висеть и надеяться, что наши сканеры засекут их раньше, чем их сканеры нас? Так себе вариант. Слишком много риска. Помощница далеко, будет через несколько минут. Ты дослушай. Сканеры показывают, что под нами многометровый слой песка. И до меня смысл не доходил. Ныряем до упора и даже ниже. А корпус выдержит? Ты что? Он километровую глубину играючи переносит. Э, -э, -э ты что делаешь, ты куда? Завопил Ян, заметив, что подлодка принимает вертикальное положение. На дно! Закричал я, пугая его еще больше. "Стреляй из волновой пушки", подсказала мне Альта. "Расширение конуса на максимум, дистанцию наоборот на минимум". Еще бы знать, как это сделать. Пещина Идюна приближалась быстро, и я практически наугад выбрал режим стрельбы в виртуальном меню. Перед выстрелом корпус подлодки мелко завибрировал. Вибрация передавалась даже через кресло. Зубы начали выдавать барабанную дробь. Всех без исключения пилотов Манты надо зубными капами обеспечивать. Несмотря на неудобство в использовании, орудие Манты сотворило настоящую магию. Таран с лежавшегося песка был почти аналогичен тарану бетонной стены, но выстрел обратил эту массу в мелкодисперсную взвесь, в которую нос подлодки вошел, как раскаленный нож в масло. Хватило одного залпа, чтобы проделать яму, куда без проблем поместилась вся подлодка. А теперь аккуратненько, по чуть-чуть, вперед назад влево-вправо. Вот так. Не торопись. Барахтающуюся манту начало засыпать песком. Маскировка удалась на славу. Только стоявшая в воде муть указывала на то место, где закопалась субмарина. У нас датчики через песок пробьют? А зачем нам датчики? Внимание, капитан Мальты, поднять перископ, шутливо скомандовала Альта. Тактики и стратегии надо перенимать у природы. Они миллионы лет оттачивались. Вот сейчас мы, к примеру, изображаем рыбу-удильщика. Зарылись Вытащили наверх перископ и поджидаем добычу. Сферическая камера перископа давала полный обзор, и прозрачность воды, которая минуту назад была нашим врагом, теперь играла нам на руку. Есть что-нибудь? Утомлённое ожиданием Ян доставал меня расспросами каждое мгновение. Нет, в двадцатый раз ответил я ему. Хотя, погоди, что-то вижу. Ближе к поверхности я заметил неторопливо приближающуюся тень. Нацелился. «Жахнем!» Лишенному хоть какого-нибудь обзора яну не терпелось приступить к активной фазе операции. Прибыла красавица. Альта смотрела на мир моими глазами и первой поняла, кто же нас посетил. Красавица это совсем не то слово, которым я бы описал нашу гостью. Хищная, да. Опасная, безусловно. Может быть, белая акула и была когда-то красавицей, но улучшения атлантов, на мой вкус, однозначно превратили ее в уродину. Ей приделали длинный широкий меч на морду, сделав ее похожей на акулу-пилу. Плюс металл покрывал ее голову еще и с левой стороны черепа. Подкрутив оптику, я обнаружил на этой пластине окуляр искусственного глаза и цилиндрическую антенну. Жуткий монстр поделился своими впечатлениями с Альтай. Отнесись к ней не как к живому существу, а как к оружию. А оружие не должно быть прекрасным, оно должно быть в первую очередь эффективным. Ты думаешь, нам доставляло удовольствие делать таких чудовищ? Это была вынужденная мера, о которой лично я очень сожалею. А если эта акула оскорбляет твой взор, я могу ее и отозвать. В голосе Альты скользила обида и боль. Ну а еще, как всегда, ехидство. Альта управляла этой акулой напрямую. Через оборудование подлодки и мой подключенный нейроинтерфейс. Не надо отзывать. Пусть уйдет ближе к одной и не отсвечивает. У нас гости нарисовались. Я заметил вдалеке два размытых силуэта. Один, который помельче шел первым, на глубине примерно 100 метров. Как раз горизонт для провоза контрабандных товаров. Сверху не видно, да и особо навороченная подлодка для этого не нужна. Будучи владельцем, я активно боролся с нелегальными перевозчиками в своём лени. И привычки контрабандистов хорошо знал. В своих догадках я оказался прав. Судно, идущее следом за первым, можно отыскать на любом кладбище кораблей. Кое-как заделать щели, оживить движки на одну-две ходки, надеясь на фантастическую выручку и мечтая прикупить транспорт получше. Неудивительно, что эти бедолаги не смогли дать Лидии за охрану и проводку достойную оплату. Каплевидная подлодка раньше использовалась то ли для строительных, то ли для ремонтных работ. На плоской площадке на её корме торчали остатки двух кранов, а сама она была выкрашена в оранжевый цвет с белыми полосками. Не лучшее маскировочное решение. Впереди этой несуразной туши двигалась бабочка, обыкновенная прогулочная подлодка. Я на таких курьеров обычно отправлял. Быстрая, манёвренная, но абсолютно лишённая какого-либо вооружения. Большой прозрачный пузырь с прикреплёнными по бокам плоскостями с двигателями Какой прокат такой техники в плане охраны? Пилоты могли только рыкнуть какой-нибудь шонтрапе, что груз находится под защитой Лидии. Но средству, которое я собирался использовать для устранения бабочки, на авторитет морской владычицы было наплевать. "Альта, для акулы есть дело", вызвал я свою виртуальную помощницу и поставил задачу подводному монстру.